Глава 12. Олли. Дистанс. Амелия. Открытый урок закончился минут как 20 назад, а я все еще витаю где-то в облаках из-за предложения Джейка Эванса стать его девушкой. Пусть и только фальшивой, но тем не менее ведь девушкой. Девушкой Джейка Эванса. Девушкой. Прям девушкой. «Господи, почему я вообще раздумываю над этим наиглупейшим предложением?» «Нет, формально я не раздумываю. Два дня назад я сразу же сказала ему, что он слишком пьян и несет какой-то бред. А затем мы с Дэниелом повезли Остина Стоуна капитаном Манчестерских дьяволов и, как оказалось, лучшего друга Джейка в аэропорт. И Джейк, естественно, отправился с нами. Мне кажется, он был пьян». Во всяком случае, разила от него нехило. Всю поездку я провела с его тяжеленной головой на своем плече на заднем сидении, наслаждаясь, якобы, его храпом прямо у меня под ухом. Поэтому я не думаю, что он помнит об этом разговоре в принципе. С чего вдруг Джейку Эвансу может понадобиться фальшивая девушка? По словам моего брата, проблем с противоположным полом у Джейка определенно нет. Так что это было? Ладно. Он просто был очень пьян. Вот и все объяснение. Наверняка сегодня он даже не вспомнит об этом. «Принцесса?» Вдруг раздается громкий шепот прямо над моим ухом. От неожиданности я подпрыгиваю на стуле, который тут же с грохотом падает на пол. Джейк успевает схватить меня за локоть, не дав мне упасть. А затем, когда я нахожу способность держать равновесие, Он поднимает упавший стул и возвращает его к столу. Что это за фетиш? член раздельно пыхчуя, возомнив себя драконом. Фетиш? скидывает бровь Джейк. Подкрадываться ко мне незаметно. А я подумал, что тебе кто-то рассказал, что в постели я люблю тянуть девушку за волосы. Мои глаза закатываются, хоть я и старалась сдержаться честное слово, старалась. «Джейк», — выдыхаю я. «Прости», — смеется он, — «за то, что напугал, а не за то, что поделился с тобой сокровенным». Он подмигивает, а я едва сдерживаюсь, чтобы вновь не дать глазам закатиться. В ближайшее время единственное, что ты можешь любить в постели — это спать, учитывая твой целебат. Насмехаюсь я, складывая руки на груди. Рад, что мой целибат не дает тебе покоя. Мне не даешь покоя ты. Правда? Я могу не давать тебе покоя целую ночь. И я снова устало выдыхаю. Все эти похабные шуточки мне порядком надоели. Помните, я говорила про идеальных книжных мужчин. Так вот, Джейк Эванс никогда бы не смог стать таким. Полный Антоним, к слову, идеал. Типичный альфа-самец жизнь которого крутится лишь вокруг собственного эго. Обычно романы с такими главными героями я не дочитываю до конца, ведь все заканчивается одинаково. Спустя 500 страниц, на протяжении которых наш извращенец думает лишь о сексе с главной героиней, он вдруг осознает, что это не похоть, а любовь, а она та самая, естественно. Но ведь любовь вовсе не в этом. Она не в желании оказаться в одной постели. Любовь Она в желании разделить эту постель. Не на одну ночь, а на всю жизнь. «Ты подумала над моим предложением?» Вопрос Джейка выводит меня из состояния недовольства. «Предложением?» Делаю вид, что не понимаю, о чем он. «Стать моей девушкой?» «Ты не в моем вкусе». «Ложь». Он улыбается. «Именно поэтому?» «И что это значит?» Мне нужна фальшивая девушка, которая бы ни за что на свете не захотела стать моей настоящей девушкой. Мне не нужны проблемы. Хмурюсь. И ты тоже не в моем вкусе, — добавляет он. Смысл в том, чтобы уговорить меня стать твоей девушкой, а не вывести меня из себя. Но я не хочу начинать отношения с лжи. Ты не в моем вкусе, и я не пытаюсь тебя так обидеть. Лишь констатирую факт. И ты, спешу заметить, первая сказала мне то же самое. Ладно, и зачем тебе вообще фальшивая девушка? Джейк опирается спиной на стену позади и тоже скрещивает руки на груди. С его губ срывается шумный вздох. Он пристально смотрит на меня своими глазами цвета темного сапфира и отвечает. «Накануне того вечера, когда ты оказалась у меня на крыльце, я узнал, что моя бывшая выходит замуж и напился в хлам». Не помню, переспал ли я с кем-то в клубе. И даже не помню, как добрался домой. Все это я транслировал в социальных сетях, и мой отец, по совместительству владелец манчестерских дьяволов, был вне себя от гнева. От моего поведения зависит мое будущее в клубе. В случае, если не возьму себя в руки, я рискую остаться в Ротенбурге не до следующего трансферного окна, а навсегда. Его честность меня удивляет. Так, и как тебе помогут фальшивые отношения? Я должен создать видимость того, что я изменился. Зачем создавать видимость, если можно просто взять и измениться? Джейк поджимает губы и опускает взгляд. У меня есть зависимость. Ты алкоголик? Он мотает головой. Наркотики? Секс? Бывшая? Бывшая? Бывшая. «Ничего не понимаю». «То есть ты хочешь насолить бывший?» Джейк шумно выдыхает. «Нет». Начинаю терять терпение. «Послушай, Джейк, если ты собираешься играть со мной в непонятную угадайку, то не стоит. Я просто сразу скажу тебе «нет». Мне не нужны никакие фальшивые отношения. Тем более с тобой. А что со мной не так? Ты озабоченный. Защитная реакция». И от чего же ты обороняешься? От воздержания? Джейк улыбается моему сарказму, и я продолжаю. Джейк, мы с тобой совершенно разные, и мне сейчас определенно не до каких-то игр. Ты можешь попробовать объяснить мне, зачем тебе все это, но обещать, что соглашусь, я не буду. Он молчит, не сводя с меня взгляда. То, что я скажу, должно остаться между нами. Это и так понятно, капитан очевидность. и я, замечая, как уголки губ Джейка дергаются в подобие улыбки. Ладно, вздыхает он. Мы с Элизабет познакомились, когда нам обоим было по 6 лет. Она ходила в ту же школу, что и я, и я считал ее самой красивой девчонкой на планете. Когда нам исполнилось по 16, я наконец-то нашел в себе силы признаться ей в этом и в своих чувствах. Так начались наши отношения которые продлились пять лет. Лучшие пять лет моей жизни». Джейк замолкает и откидывается головой назад к стене. «На последнем курсе университета я собирался сделать ей предложение, но боялся, что она ответит отказом, ведь мы были еще так юны. Несколько месяцев я носил кольцо в кармане, пытаясь подобрать нужный момент, пока однажды не застал ее в нашей постели со своим сокомандником». Джейк замолкает, а я стою раскрыв рот от шока. Удивляет то, что даже такому парню как Джейк Эванс, кто-то мог изменить, а еще удивляет то, что он разоткровенничался со мной. Прости, что вывалил все на тебя, но ты просила быть честным. И еще ты должна знать, что хоть прошло уже три года, я все еще ее люблю. Я однолюб это очевидно. Мне жаль Пытаюсь подобрать слова, но говорить трудно. Но я по-прежнему не понимаю, зачем тебе фальшивые отношения со мной? Она выходит из-за того самого сокомандника замуж. Мои губы раскрываются в беззвучном «О». И я подавлен. Мне сложно контролировать себя, когда дело касается Элизабет. Я пью и занимаюсь беспорядочным сексом. А это не просто ломает меня, это ломает мою карьеру. Джейк отводит взгляд и запускает руку в свои взъерошенные волосы. «Мой отец с вероятностью 99% продлит мое пребывание здесь после того, что я устроил на днях. И мне нужно сделать все для того, чтобы этот прогноз теории вероятности был ошибочным. Моей карьере придёт конец, если я останусь в этом захолустье. Без обид. Никаких обид. Наш Ротенбург и рядом не стоял с Манчестером». «Так под все ты подразумеваешь просто фальшивые отношения?» Сважу брови к переносице, всё ещё не понимая, что к чему. «Да, я не могу лишиться карьеры. Нет ничего важнее футбола. Но я не могу справиться с чувствами и эмоциями. А если у меня будут отношения, то это поможет мне измениться, стать более ответственным. Я понимаю, какое мнение у тебя сложилось обо мне. Но я не такой придурок, каким ты меня считаешь». Если все вокруг будут думать, что ты моя девушка, я ни за что на свете не соберусь заняться сексом с другой. Это выставит в плохом свете не столько меня, сколько тебя. Ведь все начнут жалеть бедную Амелию, раз ей изменили. Или же говорить, что ты глупая, растерпишь мои походы налево. А жалость, как и осуждение, худшее, что существует в этом мире. Да и измены... Он выдыхает. После измены Элизабет... Я понял, что никогда не причиню кому-либо такую боль. Так что, каким бы озабоченным кретином ты меня не считала, я могу нести ответственность за свои обещания перед другими людьми. Мне просто нужен стимул. Звучит даже разумно, хоть и верится с трудом. Ладно, допустим. Но раз ты так хочешь забыть Элизабет... Я хочу играть в футбол, и чтобы этому ничего не препятствовало. Но я не могу найти настоящую девушку из-за своих чувств к бывшей. Это будет некрасиво — встречаться по-настоящему и быть в постели с одной, думая при этом о другой. Нас же с тобой ничего не будет связывать, кроме фальши. Мне не нужно будет тебя обманывать. И из-за уважения к тебе я смогу побороть свое желание забыться с помощью алкоголя и секса. «Ну, твой мотив мне ясен. Но это эгоистично, тебе так не кажется?» «Почему?» «Ну, ты собрался держать целибат и бросить пить, чтобы вернуться в Манчестер. А я должна буду играть роль твоей девушки и отказываться от общения с другими парнями просто так. Зачем мне это делать, Джейк?» «Не то чтобы я собиралась общаться с другими парнями, но ему об этом знать определенно не стоит. Я не собираюсь позволять ему ведь из себя веревки. Я могу тебе заплатить». «Прекрасно», — фыркаю. Теперь ты хочешь меня купить? Я не проститутка, Джейк. Я не... Не могу поверить. Ты действительно предложил мне деньги за отношения? Черт, Да, не за секс же. Ты просишь, чтобы я три месяца играла твою девушку, Джейк. Уж лучше бы ты предложил мне деньги за секс. Секс — это просто секс. А отношения — штука гораздо посерьезнее какого-то секса. С тобой сложно издаёт стон он. «Рада, что ты это понял. Всего хорошего, Джейк». Наши взгляды встречаются, и удивительно, как под моим гневным Джейк ещё не превратился в пепел. «Мне больше некого попросить. Купи себе эскортницу». «Ладно, прости за то, что предложил тебе деньги. Я не хотел тебя обидеть». «Но обидел. Я извинился». Мы оба молчим, глядя друг на друга. В моей голове крутится калейдоскоп мыслей, и в его тоже явно вертятся шестеренки. Он думает о том, как бы меня уговорить, а я лишь пытаюсь понять, как отказать ему так, чтобы он отвалил. «Джейк», — начинаю я свой отказ, — «просто подумай. Я не хочу выглядеть жалким, но у меня нет других идей». С его губ всрывается вздох. «Возможно, тебе нужна какая-то моя помощь, Я согласен на все, Амелия. Черт бы тебя побрал, Эванс!» «Я подумаю», — шепчу я, желая прибить себя за это. Его улыбка становится еще шире. «Просто подумаю, Джейк. Не надумывай большего раньше времени». «Спасибо, принцесса», — шепчет он и оставляет на моем лбу легкий поцелуй, после чего делает шаг назад и ставит на край моего стола маленький крафтовый пакет. «Это тебе». «Что это? Трусики-неделька?» — подтруниваю я. Джейк усмехается. «Там мой номер телефона». «Твой номер телефона в пакете?» Он прикусывает губу, сдерживая улыбку, и кивает. «Только открой, когда я выйду за дверь, ладно?» — просит он. Я хмурюсь. «И почему?» «Ну, есть вероятность, что ты запульнёшь содержимым мне в лицо». Прожигаю его недовольным взглядом, пока Джейк делает несколько шагов назад спиной к двери. «Джейк, открой, когда я уйду. Пожалуйста». «Ладно», — сдаюсь я. На его губах появляется улыбка. «Только не звони мне по ночам и не дыши в трубку». «Ну вот, я еще не стала твоей девушкой, а ты уже пытаешься доминировать». Джейк смеется. «Я даже пытаться не буду, принцесса. Я сабмиссив» начинаю хохотать в ответ и губы джейка раскрываются в лучезарной улыбке иди уже прошу я все еще улыбаясь напиши мне ладно напишу обещаешь обещаю ладно пока джейк пока принцесса